Эпилог. У нас еще остались точки, которые надо поставить над «и», и, возможно, мосты, которые следует сжечь. Там, за тысячи километров в Москве, подтверждение результатов получат через 30 минут. воздушный ядерный взрыв в заданных параметрах», — четко докладывал ответственный офицер. «Вспышка», — короткая «ЭМИ». Следом зафиксирована сопутствующая нехарактерная засветка. Дистанция наблюдения с кораблей сопровождения допускала разнообразный контроль, включая визуальный. Констатируют – корабль исчез. Проведены необходимые замеры параметров среды, выявлены остаточные электромагнитные колебания и другие классификаторы. Вне сомнения, эксперимент можно считать проведенным успешно. Идея выглядела привлекательно – наладить обоюдно выгодный обмен, предложив той стране то, что утратила развальная постперестроечная Россия. Мощь СССР и его промышленный и научный потенциал, который, подпитав передовыми перспективными технологиями, непреложно выйдет на иные порядки и бывало высокий уровень. И неважно, альтернативная то ветка или непреднамеренно ставшая таковой вследствие свершившегося вмешательства. Равно как этот Советский Союз с несостоявшимся перестроечным будущим, теперь не менее альтернативный. Однако время шло и ответственное руководство начинало задаваться неудобными вопросами. И товарищи ученые, немалые энтузиасты своего дела, будут искать оправдания. Для самостоятельного возвращения, если обстановка и обстоятельства сложатся не самым удачным образом, на борту крейсера есть все необходимое. Запасные ядерные заряды, аппаратура для локализации аномалий и расчета интенсивности. При ней наш специалист из теоретической группы НИИ. Вот именно, его, как и наши здесь знания, сугубо теоретические. И когда пройдет не один месяц? Когда пройдут все выверенные и мыслимые сроки на возвращение засланных эмиссаров или же какие-то другие весточки установленного контакта, здесь ожидающим останется только отринуть эмоции и, по зрелым размышлениям, опираясь на анализ, искать лазейки отсрочки Почему с той стороны ничего? Что там могло пойти не так? Неужели там, в том путинском Кремле, не оценили такой подарок? Или же все совсем худо? И там, по ту сторону, экипаж вовсе столкнулся с неординарной запредельной ситуацией. И, может, кого-то с самым смелым воображением передернет, только представив, в какие неведомые Атлантиды мог отправиться корабль. И вдруг, точно в дурном и невероятном сне, привиделся ему серый силуэт крейсера, угловатый неуместный в цветном буйстве мира Мезозоя. Проводить повторный эксперимент уже не решались, пока не решались. Разбрасываться кораблями или судами в полтора десятка тысяч тонн было по меньшей мере расточительно. Это если совсем исключить человеческие факторы. И тот, который кто-то с воображением... Кто? Да хотя бы Терентьев, с чего плодить лишних персонажей, самоуспокаиваясь, подумает. Но ведь не все еще предрешено и не все определено, и окно возможностей нараспашку. Выбирай. И еще не конец.